кто-то третий, глава шестая. Нажил головную боль на наши. И как это у тебя получается, Лев? Все опера, люди как люди, и только ты постоянно ввязываешься в различные истории. Полковник Гуров сидел в кабинете генерала Орлова и вот уже 10 минут к ряду выслушивал нелестные отзывы в свой адрес. Против нагоняя он не возражал, сам нарвался. Про убийство в Терлецком парке, а вернее про то, что по уши увяз в его расследовании, Гуров доложил начальству только после того, как по управлению пошел слух, что опера-важники снова самодеятельностью занялись. А сами опера явились в управлении не к положенным восьми, а чуть ли не к обеду. «Нет, ладно бы только сам ерундой занимался, так ведь он еще и людей моих припахал. Я молчал». Когда ты в рабочее время Жаворонкова своими заданиями загружал. Молчал, когда крячка со службы дергал. Но не явиться на планерку без предупреждения и уважительной причины — это уже не просто вольность. Это уже нарушение Мустава попахивает. Погоны тебе жмут, это я давно понял. Но мои-то какого черта подставляешь? Несмотря на серьезные обвинения, запал у Орлова начал угасать. «Скажи, Лёва...» «Ты когда-нибудь начнешь служить, как положено?» «Так мы попутно, товарищ генерал, в рамках текущей деятельности», — вяло оправдывался Гуров. «Пока текущие дела решаем, заодно и с делом Расуловой разбираемся. Насчет планерки виноват, наказывайте по всей строгости. Подводить не хотел, так обстоятельства сложились». «Не хотел он», — продолжал бурчать Орлов, но уже по-доброму. «Подводить не хотел, так обстоятельства сложились». «Знаешь, кто сегодня на планерке присутствовал? Вот и видно, что не знаешь. Хорошо еще ваш Жаворонков мне шепнуть успел, куда вы с крячка вляпались. А ведь проверяющий и по вашей душе в том числе приезжал. Хотел из первых уст историю поимки тройного убийцы услышать». «Это вы про секатора?» — усмехнулся Лев. «Убийцу по кличке Секатор искала вся столичная полиция, а поймали они с крячка». Дело было с полгода назад, но шумиха вокруг него нет-нет да возобновлялась. Кто бы мог подумать, им все еще интересуются. «Приговор-то так и не вынесли, вот и интересуются», – пожал плечами Орлов. «Ладно, довольны лирики. Выкладывай, что там у тебя за обстоятельства, которые позволили тебе, педанту и формалисту, прогулять службу». Гуров быстро ввёл генерала в курс дела Светланы Расоловой и перешёл к изложению последних событий. Ночью, когда ему позвонила Кухарева и сообщила, что к ней пришёл человек от Забоя, он сорвался из дома, даже не успев предупредить напарника, гнал в Подольск как сумасшедший. Живое воображение, подкреплённое уголовной практикой, рисовало картины одна страшней другой. Вот Оксана Кухарева лежит в собственной ванне, до краёв наполненной водой в перемешку с её же кровью. А на полу возле ванны лежит лезвие безопасной бритвы. Через минуту она же на полу в кухне. Дверца духового шкафа распахнута настежь. Все конфорки отвёрнуты в положение включено, а форточки предусмотрительно наглухо запечатаны. У Оксаны синюшный цвет лица, одежда запачкана рвотными массами. Картины менялись одна за другой. Нога давила на педаль газа, а губы беззвучно шептали: "Дождись, девочка, только дождись". У дома Кухоревой затормозил со свистом, выскочил из машины, на ходу хлопнул дверью и в подъезд. На третий этаж влетел, утопил кнопку звонка и едва дождался шагов за дверью. Оказалось, торопился напрасно. Визитёр Кухоревой надолго не задержался. Дожидаться приезда полковника уголовного розыска в его планы не входило. И все же ехал Гуров не напрасно. Человек, которого послал за бой, передал Кухаревой важную информацию по всем трем ножам сразу. Как Лев и предполагал, опытные рецидивисты жест забоя не оценили, от ножей отказались. С расстройства тот решил уничтожить неприятный подарок, чтобы он не напоминал о том, как он облажался. В то время он сидел в колонии-поселении в Твери, так что возможностей избавиться от ножей было предостаточно. Почему-то за бою казалось, что просто выкинуть вещицы будет недостаточно, поэтому он решил их сжечь. Дерево на рукоятке должно было сгореть без остатка, а железо, оно и есть железо, вещь безликая. Задуманное осуществил, но один из ножей все же уцелел. Зек из авторитетных глаз на перо положил. Шестёрки его подсуетились и игрушку у Забоя за хорошую мзду выкупили. Если бы не обстоятельства, Забой бы ему нож не отдал, а так пришлось уступить. Не скажешь же шестёркам блатного, что отказываешь в подарке, который сам собираешься просто выбросить. Так и вышло, что Забой против воли вынужден был отдать нож. Гуров полагал, что именно из-за этого он решил раскрыть имя нового владельца ножа. Видно, уважение этот блатной у забоя не вызывал. Скорее всего, зэк успел ему дорогу перейти, отсюда и неприязнь, которую в открытую не покажешь. А тут еще и вещицей поделиться пришлось. Неприятно. Так или иначе, но Гуров получил то, что хотел, остальное не важно. От кухоревой он поехал сразу к крячке. Пару часов подремал, затем оба поднялись и поехали в отдел. Последним владельцем ножа с рукояткой в виде дракона оказался трижды судимый Вася Шило. Из 41 года, который успел прожить Шило, 15 он отсидел за разбой, в том числе совершённый в составе организованной группы. Попросту говоря, Вася Шило был из бывших бандосов. кошмаревших столицу во времена всеобщего беспредела и не сменивших личину до настоящих дней. Судя по документам, последняя отсидка Васи закончилась всего пару месяцев назад, нового срока заработать не успел, что давало пищу для размышлений. В день убийства насильника Шило пребывал на свободе. Его нож был найден на месте преступления. Что из этого следовало? Что Вася Шило запросто мог оказаться тем, кто справился с неизвестным насильником. Без четверти 7 утра у Гурова на руках имелось три адреса, где, как правило, обитал Шило: квартира в Мытищах, принадлежавшая его родителям, пансионат в Борвихе, где подвязалась в качестве медицинской сестры подруга Вася, и загородный дом в районе Капотне, в деревушке с банальным названием Алексеевка. В нём он уединялся с дружками. отвисая между отсидками. Все три объекта располагались на приличном друг от друга расстоянии. Просто объехать их меньше, чем за полдня, рассчитывать не приходилось. Гуров же надеялся застать в одном из этих мест Васиова, задержать его и привести в управление для допроса. Что при таком раскладе оставалось делать? Ждать прихода генерала, чтобы получить официальное разрешение на проведение розыскных мероприятий? и амнистию от планёрки. Это сколько же времени будет потеряно напрасно. А ну и так на вес золота. Подумали, подумали и решили ехать. Сообщить о своём отсутствии поручили Жаворонкову. Тот, разумеется, восторга не проявил, но посодействовать пообещал. Самым перспективным местом операм показался дом в Алексеевке. Ехать предстояло около 30 км. но с учетом кадовских пробок все 50. Благо, время глобальных пробок еще не наступило, и в Алексеевку опера приехали около восьми. Дом Васи Шила им показал местный любитель домашних питомцев. В ранний час он прогуливался по улицам, вводя на связки поводков сразу шесть питомцев. Пообщаться с собачником вышел Крячка. «Разговорились». Тот оказался наемным работником, специализирующимся как раз на выгуле собак. Оказалось, бизнес этот в Алексеевке весьма прибыльный. Основная масса домов в деревне принадлежит москвичам, приезжающим в пригород только по выходным. Чтобы не гонять своих питомцев в город и обратно, они нанимают человека, который следит за животным в отсутствии хозяев. Васю Шило в Алексеевке знали все. Популярен он стал не благодаря криминальным наклонностям, а как любитель пышных гулянок. Дом его стоял почти в самом центре деревушки, и каждый раз, когда шило собирал блатняк, из его дома на всё округу гремела музыка, из окон летели бутылки, а местный магазин поднимал кассу втрое против обычной. И это только на спиртном, тот же собачник сообщил. Что последняя грандиозная гулянка в доме Васи случилась недели 2 назад. Тогда к нему машин 10 приехало. Во дворе места не хватило. Так Вася соседа подтянул, к нему на двор часть машин загнал. Пошумели тогда знатно, из района наряд вызывать пришлось, когда гости Васи по голубям из окон полить начали. Правда, инцидент замяли. Патруль на место прибыл уже зная, с кем придётся иметь дело. Поэтому старший группы слегка пожурил хулиганов, порекомендовал разойтись и отбыл обратно в районный центр. В посёлке Левасе сейчас собачник сказать не брался. На улице не видно, но кто знает, уехал или дома сидит. По словам собачника, бывало и такое. Не видно, не слышно, машина не проходила, а потом бац, и вылез со двора в магазине отаваривается. Потом снова не видно. В деревне поговаривали, что в такие периоды затишья Вася горькую пьёт и вроде как с душами убиенных им людей общается, сокрушается вроде как о злодеяниях своих, сожалеет. В сокрушение и сожаление на парники не поверили, но проверить дом пошли. Собачник увязался следом. Крячка недовольно пыхтел, косясь на добровольного провожатого. но отправить его в Освояси после того, как он так активно помогал, у него не хватало духу. Так и шли. Впереди Гуров, в шаге от него крячка, и чуть поодаль, по противоположной стороне тротуара, собачник со своими питомцами. Надо было на машине ехать. Догнав напарника, прошептал Стас. «Вот скажи мне, Лёва, какого лешего мы пешком попёрлись?» «Так ближе», — пожал тот плечами. на машине объезжать квартал 3, а пешком вот он дом, прямо перед тобой. В паре сотен метров впереди возвышался двухэтажный дом, отгороженный от соседних строений высоченным забором из красного кирпича. Это и был дом Васи Шила. Заборище отгрохотал. На зоне ему заборов не хватило. Сострел крячка. Вот не откроет он нам, как действовать будем. «Стандартно», — ответил Гуров, словно не видел в этом проблемы. «Стандартно? Это при нашем наблюдателе?» С сомнением покосился Стас в сторону собачника, который отставать и не думал. «Да он шум такой поднимет, только держись!» «Не поднимет, не переживай. Еще и поможет нам», — уверенно проговорил Гуров. «Твои бы слова!» — крячка не закончил фразу, остановившись возле ворот дома Шила. На звонок видеодомофона ответа не дождались ни с первого, ни со второго, ни с пятого звонка. Собачник подтянулся поближе. Он старательно делал вид, что действия Опиров его совершенно не интересуют, и находится возле дома Шило он только потому, что его питомцы выбрали данную улицу для прогулки. Но притворяться получалось плохо. Жуля, на ну куда ты меня тянешь? Нарочито громко ворчал он на добродушного английского кокера, который и не думал тянуть хозяина куда-либо. «Вот ведь непослушная девочка! Смотри, и лючик за тобой рвётся!» Лючиком, по всей видимости, звался той терьер чёрной масти. Собачка мелкая, но жутко голосистая. Не понимая, зачем хозяин дёргает свору за поводки, когда идти никуда не собирается, Той терьер время от времени выдавал серию сердитого лая. Из всей своры, кроме него, голос подавать никто не хотел, предоставляя Лючику отдуваться за всех. Простите за откровенность, но актёр из вас никакой, резко развернулся к собачнику Лев. Хотите помочь, так и скажите. Зачем спектакль разыгрывать? Так я и собирался, обрадовался мужчина. Вам ведь за забор попасть нужно, верно? Знаете, как это сделать, не нарушая закона? Ну, есть один способ, хитро прищурился собачник. Дальше по проволку забор переходит в простой частокол, штакетины легко вынимаются. Если, допустим, мой пёс случайно забежит на чужой двор, мне ведь придётся его вызволять, верно? Верно. Только попасть за забор нужно нам, а не вам, напомнил крячка. Правильно. просиял собачник. Да ведь у меня ещё пять собак. Как я с ними через забор полезу? Сам никак, верно? Верно, согласился крячка, догадываясь, куда тот клонит. Зато я могу вас попросить оказать мне любезность и помочь в моей непростой ситуации, закончил собачник. К тому же вы, сотрудники полиции. Кого просить, если не вас? И кого же будем запускать во двор, Вася Шыло, перешёл к практическим вопросам гуров. А Жулю и отправим, выталкивая вперёд шоколадного кокера, заявил собачник. Жуля спокойная и послушная, погулять любит, но далеко не уйдёт. Ловить её потом как? поинтересовался Лев. О, с этим проблем не будет. У нас с Жулей полное взаимопонимание. Гулять будет столько, сколько нужно. А когда я ей знак подам, она сама и придёт. Всё-то у вас предусмотрено, поддел крячка. Часто практикуете. Случается, лукаво улыбнулся мужчина. Добрых людей в посёлке много, а мы с Жулей всегда рады добрым людям помочь. Он призывно махнул рукой, и операт двинулись за ним и его сворой. Не дойдя метра 3 до конца проулка, собачник свернул к штакетнику. уверенным движением извлёк из забора две штакетины, свернув их в разные стороны и, нагнувшись, отстегнул поводок Жули. Та лишь мельком взглянула на него и полезла в проём. Выждав несколько минут, собачник громко позвал Жулю, та не отреагировала. Тогда он также громко обратился к Горову, будто эта мысль пришла ему в голову только что. Товарищ, вы мне не поможете? «Собачка на чужой двор убежала. Боюсь, как бы беды с ней не случилось. Не могли бы вы сходить привезти ее?» Гуров подыгрывать не стал, молча обошел собачника и скрылся в проломе. Усмехаясь, крячка последовал за ним. Оказавшись во дворе Васи Шила, искать собаку они не стали. Разделились и начали обходить дом. До центрального входа дошли одновременно, поднялись на крыльцо. «Думаешь, он здесь?» — в полголоса поинтересовался Крячка. «Сомневаюсь. Слишком тихо. Да и наше присутствие ему вряд ли пришлось бы по вкусу», — ответил Гуров. «В дом стоит лезть?» «Не думаю. Видишь, коврик на крыльце запылился, а следов грязи нет. Его недели две с места не сдвигали. Если бы хозяин туда-сюда шастал, непременно его сдвинул бы. И не один раз». Да понял я. Только здесь ещё один вход через подвал. И никакого половика там нет, заметил Стас. Для чего Васе через подвал в свой дом входить? Нелогично, качнул головой Гуров. Но раз уж ты такой скептик, проверь мусорный бак у подвального входа. Бак для проформы проверили. Он оказался пуст, и крышка всё тем же ровным слоем пыли заросла. Искать в доме Васю смысла не было. Быстренько свернули осмотр и вернулись к проёму. Собачник, продолжая играть свою роль, заметив оперов, жалобно запричитал: Не нашли, ох, беда! Где же моя Жуля? Джульетта, девочка, иди к папочке. Произнося эту фразу, он сунул голову в проём, и буквально в то же мгновение из глубины сада послышался собачий лай, а ещё через минуту мокрое но довольная морда Жули высунулась из проема. «Ах, девочка моя! Ах, красавица! Вернулась! Сама дорогу нашла!» Искосо поглядывая на оперов, собачник одобрительно потрепал кокера по холке. «Больше не убегай, девочка! Ясно тебе?» «Ничего себе!» – искренне восхитился Крячка. «Да у вас самый что ни на есть настоящий цирковой номер!» «С Жулией у нас полное взаимопонимание!» Вы-то как? Нашли, что искали? Ой, не повезло, вздохнул Стас. Но вам всё равно благодарность от московской полиции. Ладно, пойду я, деткам моим кушать пора. Собачник зацепил карабин на шейнике Жули, потянул всю свору на себя, и спустя несколько минут они скрылись за поворотом. Гуров и Крячка вернулись к машине и поехали на следующий адрес. Из района Капотне доехать в Мытищи раза в 2 быстрее, чем в Барвиху. Поэтому следующий визит опера нанесли родителям Васи. В отличие от загородного дома сына, проживали они в непритязательной коммунальной квартире на пять соседей. Правда, принадлежали им две комнаты. К визитам полиции старики привыкли. Провели полковников в одной из комнат, усадили на диван и приготовились отвечать на вопросы. Дома у Васи не оказалось. Комната, которую он занимал, стояла на замке больше месяца. После последней отсидки Шило приезжал в отчий дом всего два раза: в день освобождения и ещё пару недель спустя. Ночевать не оставался, поел, попил, часа 3 в комнате посидел и отчалил. Ключей от комнаты сына у стариков не было, ломать замок не нашлось повода. Так что от осмотра пришлось отказаться. На всякий случай пообщались с соседями, получили подтверждение словам родителей Васи и ушли ни с чем. Надежда оставалась только на Борвиху. Подруга Васи из Борвихи носила экзотическое имя Элеонора, имея при этом фамилию Чушкина. Пансионат, где она работала, специализировался на обслуживании клиентов пенсионного возраста. Причём количество отдыхающих старше 70 превалировало. Всю прелесть и своеобразие возрастных пациентов Элеонора ощутила буквально с первых же дней. Долгие разговоры, нудные жалобы, вонь и грязь, а также претензии зажиточных родственников, но её это не напугало. По мнению Элеоноры, была в этой работе своя прелесть. На фоне старых развалин она выглядела почти королевой, а так как отраждение природы её особой красотой или хотя бы миловидностью не наделило, здесь она получила то, чего не испытывала и в ранней молодости: обожание мужского пола и зависть женского. Здесь же, в один из коротких периодов между отсидками, на неё положил глаз Вася Шило. Случилось это долгих 8 лет назад. И с тех пор его интерес к дурнушке Элеоноре не угасал. Выйти замуж и нарожать кучу детей Элеонора уже не мечтала, так что отношения с Васей её вполне устраивали. Гуров и Крячка нашли её на дальней площадке для прогулок. Она развлекала пациентов чтением вслух и к тому времени успела утомиться этим занятием. Так что визит Опиров её обрадовал. скомандовав старичкам отправляться в главный корпус и готовиться к процедурам, Элеонора всё своё внимание перенесла на визитёров. Вы из полиции, я правильно поняла? Она поправила причёску. Жидкие кудри вокруг худого лица всколыхнулись и легли на привычное место. Кто-то из отдыхающих нажаловался. Нет, отдыхающие нас не интересуют, ответил крячка. Мы ищем вашего друга. Вась ушёл. Василия? Вот ведь совпадение. Можете мне не верить, но я его тоже ищу. Ну, не то чтобы ищу, но очень хотела бы узнать, куда он провалился. Поясните, попросил Гуров. Да что тут пояснять? Всё просто, начала Элеонора. Несколько дней назад он приезжал ко мне и обещал незабываемый отдых. Я, как последняя дура, выпросила себе неделю отгулов, а он не явился. пропал и на звонки не отвечает и сам не является. Знали бы вы, на какие ухищрения мне пришлось пойти, чтобы выбить из главврача отгулы. Это ведь когда им надо, выходишь и по 10 суток подряд, и ночами пашешь, а за это, между прочим, бабки не доплачивают. Но стоит тебе сказать, что берёшь отгул, и начинается: работать некому, заменить некем. Давай через неделю, давай через год. Какого числа вы должны были встретиться, помните? 1 октября. В начале месяца и отгулы проще выпросить и в бухгалтерии потом легче считать зарплату. Одним словом, в начале месяца с главврачом бывает проще договориться. И первого числа он не приехал, уточнил Гуров. Не приехал Стервец и не позвонил, и на мои звонки не отвечал. Я ещё 3 дня названивала, потом бросила. Что я на помойке себя нашла, за мужиком бегать? Пусть и за таким, как шило. Ехать куда собирались? Без понятия. Мне всё равно. Главное отдохнуть по-людски, а то пашешь здесь как проклятая. Света белого не видишь, и предположений никаких нет. Ну, не знаю. Обычно он к себе в загородный дом меня приглашал. Красивый дом, большой. Только там готовить самой надо. А мне это не очень нравится. Вася знает и иногда меня балует. Назаказывает жрачки в вагон, в холодильник сложит, а мне потом только разогревать остаётся. Когда вы последний раз ему звонили? Часа 2 назад. Элеонора слегка смутилась, но врать полиции не решилась. Не подумайте, это я просто так, для успокоения души. Вдруг думаю, с ним беда случилась, а я даже не звоню. Вот и позвонила. Ответа не получили. Я правильно понял? Уточнил Гуров. Не получила. Вне зоны или выключен. Как думаете, где он может быть? Телефон-то, да чёрт его знает, может потерял, простодушно ответила Элеонора. Не телефон, Вася, усмехнулся Крячка. Вася, о, проще ответить, где телефон, рассмеялась Элеонора. Вот я болда. такую глупость сморозила. Думала, вы про телефон спрашиваете. А Вася где угодно может быть, даже в другом городе. Он мужик свободный, ни от кого не зависит. Захотел уехать уехал, захотел приехать приехал. Кроме родительского и загородного дома, знаете какие-то места, где Вася бывает чаще всего. Нет мой золотой, не знаю. В Васе передо мной не отчитывается. Он ведь крутой мужик. Баба для него всё равно что игрушка. А кто же игрушки докладывает? Про его друзей-приятелей что-то можете рассказать? Вы смеётесь? Да одно то, что я сейчас с вами болтаю, меня под такой пресс подвести может. Мама, не горюй. Вы хоть представляете, что со мной будет, если Вася узнает, что я с ментами про него трепалась? Возмущение Элеоноры изобразила совершенно бездарно. Потряпаться про приятелей Васи ей явно хотелось, поэтому крячка на её те радо внимания не обратил. Кого из приятелей он сюда привозил, как ни в чём не бывало, спросил он. Ох, подведёте вы меня под кулак, притворно вздохнула Элеонора и принялась выкладывать всё, что знала про своего ухажёра и его друзей. По её словам выходило, что Вася Шило общался чуть ли не со всей Москвой и Подмосковьем. Круг друзей не ограничивался уголовной средой. Среди гостей, которых он на правах кавалера Элеоноры привозил в Боровиху, были и бизнесмены не последнего десятка, из столичный Бамонт, и банковские служащие, и адвокаты, и простой рабочий люд. Список фамилий перевалил за полсотни, когда корячка решительно воспротивился нескончаемому потоку информации. и потребовал от Элеоноры сузить круг до десятка фамилий, оставив только тех, кого Вася считал наиболее близкими друзьями. Элеонора минут 20 ломалась, заявляя, что у Васи нет предпочтений среди друзей, но в конце концов десяток фамилий выделить сумела. Из этого списка Гуров и Крячка уже самостоятельно отфильтровали троих. В него вошли банкир Геннадий Самохин, с которым Вася к решился ещё со школьной скамьи. Приятель по отседке по кличке Дрон, ни имени, ни фамилии которого Элеонора не знала, и актёр драматического театра Станислав Ерешкин, с которым Вася приезжал к Элеоноре в последний свой визит. Искать следы Васи решили не откладывая. Станислава Ерешкина найти оказалось проще всего. Стоило позвонить в театр Ибеспеченный администратор выдала операм и адрес и телефон актёра. Комментировать странные правила театра на парнике не стали. Им безопасность администратора была только на руку. Проживал Ерешкин в Мытищах, где базировался и его театр, так что ехать в глубинку не пришлось. Дом Ерешкина стоял возле речки, окружённый высокими деревьями, под новенькой крышей, крытой синим профилем. смотрелся он довольно живописно. Двор, заросший диким кустарником и заваленный старой мебелью и прочим хламом, слегка портил впечатление, но в целом дом выглядел достойно. Гуров поднялся на крыльцо и дважды стукнул кулаком по деревянной двери. На стук откликнулись почти мгновенно. Молодая краснощёкая девица распахнула дверь и дружелюбно улыбаясь, спросила: «Вы к Станиславу Юрьевичу?» Гуров кивнул, после чего она посторонилась, пропуская гостей в дом, и предупредила, придется немного подождать. Станислав Юрьевич принимает ванны. «Ванны?» Брови Крячка удивленно поползли вверх. «Ну да, у него сегодня сеанс», как неразумному младенцу принялась объяснять девица. дважды в неделю у Станислава Юрьевича омолаживающие ванны. Ах, омолаживающие. И как это я сразу не догадался. Съизвил Стас, следуя за ней в просторную гостиную. И сколько времени занимают эти ванны? Минут 15 подождёте, и он освободится. Да вы не смущайтесь, посидите. Я вас чаем напою. Сами не заметите, как время пролетит, предложила она. А чая полковники отказались, а вот побеседовать с девицей побеседовали. Васью Шило, она знала хорошо, в доме Ерешкина он числился почётным гостем. Рассказала и историю знакомства Ерешкина и Шило. Как выяснилось, с элементом уголовной среды Ерешкин сошёлся на профессиональной почве. В одном из спектаклей ему пришлось играть роль Матёрова Уркагана. и чтобы верно передать все нюансы характера своего героя, он специально искал встречи с человеком из уголовной среды. Так вышло, что этим человеком стал Вася. Роль Ерешкин сыграл идеально, а с Васей у них образовалась крепкая дружба. Как только закончился сеанс омолаживающих ванн, хозяин вышел к гостям. Импозантный мужчина лет 50 с седой шевелюрой и аристократическими чертами лица совершенно не вязался с деревенской обстановкой дома. На контакт Ерешкин пошёл охотно, повторил историю знакомства с Васей, приукрасив её колоритными подробностями, но сказать, где сейчас можно было найти друга, не смог, и телефон его не отвечал. Так что на этом помощь Ерешкина и закончилась. С банкиром дела обстояли ещё хуже. Мало того, что Гурова и Крячка пришлось объехать чуть ли не полгорода в погоне за банкиром, так ещё и обсуждать с полицией личность Васи Шило, тот отказался на отрез. Сначала оперативники приехали в банк, где работал Геннадий Самохин. На рабочем месте его не застали. Служба безопасности банка тщательно проверила документы полковников и только после этого выдала информацию о местонахождении своего сотрудника. Самохин оказался на выезде с ревизии в филиале банка. Располагался филиал не так далеко, поэтому Гуров решил ехать туда. Но и там Самохина они не застали, разменившись с ним буквально на 10 минут. Сотрудники филиала банка сообщили, что Самохин работу закончил и поехал домой. Пришлось ехать по городскому адресу и там минут 10 объясняться с супругой банкира, прежде чем та допустила их до Самохина. С первых же слов банкир полез в бутылку. Знакомство с Васей Шило он отрицал категорически, заявляя, что это дезинформация, призванная дискредитировать его как сотрудника банка. Битых полчаса Гуров доказывал Самохину, что они с Крячкой не являются сотрудниками генпрокуратуры, не имеют отношения к службе безопасности Центробанка и не входят в число сотрудников службы безопасности банка. в котором работает Самохин. В конце концов, крячка не выдержал и заявил, что задерживает Самохина по подозрению в соучастии в убийстве неустановленной личности, произошедшем в Терлецком парке. И до выяснения обстоятельств дела берёт его под стражу. Услышав страшный приговор, Самохин вздулся и сразу пошёл на попятную. Ваську шило он признал, правда, заявил, что встречался с ним всего пару раз. Один раз по работе, когда Вася оформлял какие-то банковские документы, обратившись в банк Самохина, и второй раз, когда Вася пригласил его в барвиху отметить успешное завершение сделки. Уточнять, чем вызвано приглашение, Гуров не стал, чтобы Самохин снова в бутылку не полез, но для себя выводы сделал. В доме Самохина, по словам самого хозяина, Вася не был ни разу Созваниваться они созванивались, как выразился Самохин, на профессиональной почве. Самохин давал Васе устные консультации относительно финансовых вложений. Дружбы отношения с Васей он бы не назвал, скорее деловое сотрудничество, даже не сотрудничество, так как материальной выгоды Самохин от этих отношений не имел, а, вернее сказать, благотворительность. Почему Самохин помогал Васе? Просто так вышло, объяснил он. Большего добиться от банкира не удалось, и всё же Гуров получил уверенность, что местонахождение Васи ему неизвестно, поэтому его оставили в покое. С третьим претендентом из списка Элеоноры встретиться оказалось сложнее всего. Валера Жаворонков пробил кличку Дрон и получил результат. Щекатихин Иван, трижды судимый. проживает в подмосковном районе близ Реутова. До Реутова добрались без происшествий, зато дальше пошла сплошная сказка. В квартире Щекотихина они застали целую группу, мягко говоря, нетрезвых элементов. На вопрос «Где Иван?» никто из собравшихся ответить не смог. «Нет Ивана, и всё». «А то, что он хозяин квартиры, кому какое дело?» «Придёт, когда надо будет». пришлось идти по соседям, собирать информацию. К 9 часам вечера выяснилось, что Щикатихин в собственной квартире появляется крайне редко, предпочитая жить у подруги. Эти сведения Горову предоставил сосед, живущий напротив. К нему Лев пошёл в первую очередь, но сосед был настолько пьян, что открыть дверь не смог, и только к 9, когда алкогольные пары слегка выветрились, Он вылез из своей квартиры и поплелся к соседу за добавкой. Тут его Гуров и выловил. Адресом подруги разжились у того же соседа. Жила она в частном доме, в двух кварталах от дома Щекотихина. Дверь ее дома оказалась не заперта. Гуров и Крячка прошли в комнату, где на постели, едва прикрыв наготу, лежала немолодая уже женщина. Рядом спал щуплый мужичонка. Как выяснилось впоследствии, он и был Щекотихин Иван, трижды судимый урка по кличке Дрон. Пока мужичок спал, его подруга успела рассказать, что с Васей Шила Дрон сильно повздорил еще до последней отсидки Васи, и теперь они не корешатся. Когда разбудили дрона, он подтвердил слова подруги. Больше от него добиться ничего не смогли, что было неудивительно. в понятиях дрона помогать краснопогонникам за падло и ссора с васей этого правила не отменяла все три варианта оказались пустышками гурову и крячка пришлось возвращаться в москву ни с чем лев завёз напарника домой после чего поехал к себе решив с утра начать поиски прошерстив весь список предоставленный элионорой